Голова 305. -я. Божественная змея. Пань, Гуэнцо и остальные наконец-то добрались до древнего корабля. Под атаками странных существ долины призраков по пути погибло ещё от 30 до 50 мастеров. «Ваше высочество! Совершенствование этих монахов очень высокое, они почти достигли уровня желая!» Шаман-король увидел двух монахов, сидящих на вершинах двух скал, и вогнозы загорелись. «Из их физических тел можно создать неплохой артефакт! Нужно их забрать!» Пань Гуинцо не высказал своего мнения на этот счёт, и шаман-король повёл людей к вершине скалы в сторону тел монахов. Несмотря на то, что те уже были мертвы, они продолжили излучать святые буддистские лучи, вибрации голоса Будды сдерживали дьявольскую цы, пытающуюся вырваться наружу. Как только тела монахов забрали, цы по ту сторону печати немедленно начала яростно дрожать, Отчего ворота задрожали от нескончаемых ударов? Внезапно дьявольская ци прорвалась сквозь печати, свои силы создавая новые трещины на их поверхности. Старые трещины быстро увеличивались в размерах. В этот момент по ту сторону ворот раздался неясный глухой звук, после чего дьявольская ци медленно начала отступать, а ужасающие удары прекратились. Вокруг воцарилась странная тишина. Я наконец-то здесь, рядом с кораблем. внутри которого лежит мой шанс стать богом». Пань Гонсо посмотрел на корабль из открытого космоса, и его спокойное сердце слегка сбудоражилось. Под его ногами расстелил лотосы и в воздух. Отряд забрался на полубу, начиная осматриваться. Внезапно великий шаман обнаружил открытую дверь, немедленно сообщив о находке. Поведя всех в сторону комнаты, Пань Гонсо отправил нескольких солдат разведать обстановку. Когда те обернулись, чтобы вернуться обратно, Дверь перед ними внезапно закрылась, и когда они открыли её снова, то уже не могли найти своего лидера и остальных. Люди вокруг Пань Гуэнсо продолжали отправляться в разведку, и численность отряда постепенно уменьшалась. Несмотря на то, что юноша не слишком переживал об их жизнях, он не мог побороть панику, охватывающую его. «Не расходитесь!» Лицо парня обрело мрачный вид, когда он детально осматривал двери, затем он охмыльнулся. «Заклятие внедрения, пространственное внедрение, переплетение слоёв». «Я когда-то видел записи о подобной техники в маленькой нефритовой столице. Это заклятие времён императора-основателя». Шаман-король Гунму ещё не успел потеряться и радостно проговорил, услышав слова паньгунцу. «Ваше высочество определённо знает способ, как здесь передвигаться». Тот покачал головой. «В маленькой нефритовой столице не было метода для решения проблемы». Причём, заклятие внедрения — это заклятие пространства и алгебры. Мои познания в этих областях очень высоки. Возможно, даже мастер Дау не сравнится со мной. Решить закономерность будет не слишком трудно. Идём. Я хочу посмотреть, сможет ли этот корабль меня удержать. Стоя посреди кабинета, Циньму закрыл семейный реестр. Последний человек из родословной императора-основателя зовётся Цинь Фэн Цинь. «Может быть, он владелец этого корабля?» Семья цин императора основателя берёт своё начало в незапамятные времена. На протяжении многих поколений она имела огромную власть. Фамилия владельца этого корабля — цинь. Неужели как-то с ним связан? Циньмо собирался положить книгу обратно на стол, но какая-то странная сила заставила его передумать и бросить её в свой мешочек -таоты. Как только его рука отпустила реестр, старик из картиной выскочил наружу и побежал по столу, мерцая на лежащих на нём бумажках. Он собирался схватить странного человечка, когда перед его глазами внезапно возник чей-то силуэт. Перед столом появился молодой мужчина, двигаясь навстречу с нему. Было слишком поздно пытаться избежать столкновения, но незнакомец попросту прошёл сквозь него, и им оказался призрак. Человек владел необычайным обаянием, поэтому когда мужчина проходил сквозь парня, у того возникло приятное дружественное чувство. Циньма удивлённо обернулся. Он смотрел, как молодой мужчина в белой одежде неспеша подошёл к стене и сделал движение, будто открывал дверь, после чего исчёз. Юноша немедленно сделал шаг вперёд и, вправду обнаруживая дверь в том месте, где исчез с он открыл её, снова увидев перед собой незнакомца. Они оказались в большом зале здания, которое внезапно заполнилось людьми, бегающими туда-сюда. Огромное количество незнакомцев куда-то спешили, И парень понятия не имел, откуда они взялись. Несколько людей застегли его врасплох, тут же проскочив сквозь тело. Они все казались невероятно активными, а некоторые почему-то теряли равновесие, наклоняясь то вправо, то влево. Казалось, будто корабль подвергся сильному удару, отчего парочка тел подлетела в воздух. Также в зале были ранены, и многие сплёвывали кровь. Мужчина в белом поднял руки вверх, отчего все люди в зале подлетели, прежде чем медленно опуститься на землю, Несмотря на то, что судно продолжило неистово дрожать, они неподвижно замерли на месте. Женщина с изящным и элегантным видом в спешке подбежала к мужчине в белом, но Цанимо не сумел расслышать их разговоры. Молодой мужчина, казалось, о чём-то посоветовался, после чего вышел из зала. Взгляд Цанимо остановился на теле женщины, и в его голове началась какая-то путаница. Он почувствовал, будто был с ней знаком, будто она была кем-то близким родным. Он колебался некоторое время, но в конце концов решил пойти следом за мужчиной в белом. Тот прошёл по длинному коридору, открывая дверь за дверью. Позднее мужчина махнул рукой, позвав к себе свой меч, который тут же приземлился ему на спину, в то время как Цанему просто продолжил идти по следам призрака, но когда он обратил внимание на меч, то слегка удивился, ведь меч, казалось, был тем самым, что у него. Мужчина в белом подошёл к корме корабля, и поднял голову к небу, что-то говоря. Внезапно небеса резко содрогнулись, и в них появилась невероятно огромная змея, сверкая своей широко открытой пастью. Она была невероятно далеко от них, но её размер также был огромен. В ночном небе виднелись лишь голова и шея, а остальная часть тела была сокрыта во тьме. На голове ужасной змеи стояли страшные создания, не слишком напоминающие людей. при этом выглядя как статуи богов Великих Руин, только в уплоти. Они как раз отправляли на корабль свои атаки, каждая из которых напоминала конец света. Внимание ценимо привлекли навыки меча мужчин в белом, так как они не были похожи ни на что из миросмертных, у них было определённое обаяние, что-то вроде Дао, о котором упоминали старейшины деревни и мастер Дао. твердил, что достичь Дао позволили навыки меча, в то время как мастер Дао говорил, что его секрет лежит в математике. Однако техника мужчины в белом отличилась от того, во что верили старики. В нём был какой-то другой путь меча, но Цанему не в силах был понять, в чём именно тот состоял. Его рассуждения были еще слишком слабыми и неполноценными, тем не менее он продолжил пристально наблюдать. В прошлом ему довелось изучить всевозможные техники, в итоге полностью постигнув их мудрость, так что его способности можно было назвать великими. А когда старейшина заставил его принять звание императора людей и отполировал навыки, он перешёл на уровень навыка начала навыков меча основателя. После этого он находился под присмотром имперского наставника Вечного Мира, постоянно увеличивая свои достижения на уровне навыка, становясь всё более и более искусным. Теперь он был мастером. После уровня навыка шёл уровень пути, на нём находился старейшина деревни, а мастер Дао всё ещё мечтал о чём-то подобном. И имперский наставник тоже немного не дотягивал. Теперь, когда Циньму рассматривал навыки «Меча мужчины в белом», имея за спиной свои собственные знания, он был в силах отметить невероятный уровень увиденного мастерства. Касаемо уровня пути, хоть он был не в силах его освоить, это не мешало ему осознать всю невероятность происходящего. Искусство «Меча мужчины в белом» было близким к Дауе и содержало в себе настоящее чудо, и его враги были по-настоящему сильны. Они были богами в конце концов, но мужчина умудрялся отбивать все их атаки. Внезапно случилось что-то непредвиденное. Ужасающая сила встряхнула пространство и время. Огромная ладонь столкнулась с беззаботным мечом. от чего тут расплавился, основа меча превратилась в жидкость и отломалась, из-за чего корабль начал падать с небес, а разломанный меч исчез во тьме. Позади огромной ладони верхом на змеи неслись буги, пытаясь догнать падающий корабль. Стоя на палубе, Циньмо ощущал дрожание падающего судна. Статуи белых богов летучих мышей сверкнули в воздухе за мгновение до того, как корабль врезался в землю, пробивая себе в ней дорогу. Затем он почувствовал сильные толчки, когда корабль пробил находящегося под землей бога и столкнулся с печетями на воротах. Циньмо увидел, как от вибрации погибло огромное количество людей, однако большинство погибших умерли при столкновении. Затем пришла какая-то женщина, чтобы погрузить выживших на корабль, прежде чем отправиться в Юду. Человек в Белом оказался тяжело ранен, но решил остаться на корабле, чтобы охранять вход в Юду. Огромная змея снаружи протянула свою морду, опускаясь внутрь бездны. На её голове продолжали стоять удивительные боги. Гигантский зверь пополз вниз, неумолимо приближаясь к дну. Внезапно призраки на палубе исчезли, оставив его стоять в одиночестве, В лицо парня подул холодный ветер, отчего его одежда громко захлопала. Отвернув голову, Цанему увидел перед собой непроглядную тьму Юду. Теперь он находился на носу корабля, оказавшись посреди иного мира. И он не видел, как по дном корабля появился огромный глаз, и уж тем более того, что тот был больше самого судна. Глаз любопытством смотрел на юношу. Цанему посмотрел на окутанный тьмой мир Юду, Он казался чудовищным и переполненным всевозможными формами жизни разных цветов, чьё сияние мерцало на огромном расстоянии. Кучка людей под руководством женщины вошла в этот мир, в то время как мужчина в белом решил остаться охранять вход, останавливая погони богов и огромной змеи. Был ли он ещё жив? Может быть, он умер в бою? Или сумел остановить врагов, после чего отправился в Юду, чтобы найти свою семью? Они были из деревни Беззаботной? Они носили фамилию Цинь? Неужели Цанему как-то с ними связан? Кто их преследовал? Цанему воспрял духом. Возможно, чтобы найти Беззаботную, ему нужно всего лишь поднять этот корабль в воздух. Его сердце запылало, и он обошёл нос корабля. Где-то определённо должен быть компас или что-то ещё, что поможет ему найти дорогу в деревню. Старишня деревни когда-то дал ему зеркало, сказав, что это была карта к деревне Беззаботной. Он должен был получить недоступ... как только сможет разрушить печать, наложенную стариком. Зеркало нашли внутри огромного корабля, который не шел в сравнении с любым другим судном мира. Он направился в беззаботную, но был разрушен, в то время как этот корабль был почти целым. В таком случае здесь должен был находиться подобный артефакт. Карта, не запечатанная старейшиной. Санему толкнул дверь и вышел на мостик. В это время над носом судна постепенно поднимался огромный глаз. возле которого медленно открывался другой глаз такого же размера в атиме засияли два вертикальных зрачка как будто на эти мой огромная змеиная голова высунула свой язык тихо уставившись настоящего на мостике юношу словно будто что-то ощутил немедленно обернувшись но не увидел в атиме ничего подозрительного